Глава тринадцатая. Пост-мортем. Старший инспектор Кролл сразу взял ситуацию под контроль. «Позаботьтесь о ней!» — крикнул он пюнду, а сам поспешил осмотреть распростертое тело. Поддерживая секретаршу рукой, Аттикус повел ее в кухню. Женщина больше не кричала, но явно пребывала в шоке. Спереди ее платье было залито кровью. Полицейский стоял столбом. Это был совсем молодой парень, лет двадцати с небольшим, и, вероятно, он никогда прежде не видел мертвого человека, а уж тем более такого, который был живым всего пару секунд назад. «Иди наверх!» — ряпкнул на него Кролл. «Обыскать дом! Вполне вероятно, что убийца до сих пор здесь!» Одновременно с этими словами он опустился на колени и стал щепать у Пендлтона пульс. Полицейский помчался по коридору второго этажа и скрылся за углом. В кухне Пюнт нашел стул и бережно усадил на него мисс Кейн. Ее трясло, по щекам текли слезы. Где-то в глубине сознания промелькнула мысль, что если бы секретарша не решила уволиться еще раньше, это происшествие неизбежно сыграло бы роль последней капли. Аттикусу не хотелось оставлять ее одну, и он обрадовался, когда в дверях появился второй полицейский, прибежавшие на крики. «Заботитесь об этой леди?» — обратился к нему сыщик. «Да, сэр. Вы захватили с собой радиопередатчик?» «Боюсь, что нет, сэр. Кто бы мог подумать?» «Неважно. Старший инспектор Кролл вызвать по телефону скорую и подкрепление. Оставайтесь здесь, пожалуйста». Пюнт уже собирался уйти, когда дверь в задней стене кухни открылась и появилась Фелис Чендлер. «Что случилось?» Резко спросила она. «Я слышала крики. Почему здесь полиция?» «Миссис Чандлер, я вынужден просить вас оставаться в кухне. Ни в коем случае не входите в холл. Прошу, будьте так любезны и приготовьте моей помощнице чашку крепкого чая». Она пережила сильное потрясение. Пюнт склонился над секретаршей. «Я должен оставить вас на несколько минут, мисс Кейн, но я позабочусь, чтобы скорая отвезла вас в больницу». Постарайтесь не притрагиваться к одежде, которая на вас, так как она потребуется полиции в качестве вещественного доказательства. Эти люди за вами присмотрят, а я скоро вернусь». Он кивнул миссис Чандлер, уже ставивший чайник, и возвратился в холл как раз в тот момент, когда Кроул встал. «Мертв», — констатировал старший инспектор. «Невероятно. Все случилось прямо у нас под носом». «И это моя вина!» Никогда Кролл не переживал такой неудачи. «Я не должен был разрешать Пендлтону покидать комнату!» «Честное слово, я не вижу, за что вы должны себя винить», — успокоил его Пюнт. «Ваш поступок был вполне разумным, а это...» Он посмотрел на распростертое у подножия лестницы тело. «Подобного никто не ожидал». «Я не понимаю, как это произошло». Есть много вопросов, которые нам предстоит задать позже. А сейчас надо срочно позвонить по телефону. Нам нужны две скорые. Одна для Фрэнсиса Пендлтона, другая для мисс Кейн. Еще мне требуется подкрепление. Поднимавшийся наверх полицейский вернулся. На труп он старался не глядеть, но у него не получалось. «Там никого нет, сэр», — доложил он. В кухне наверху сидел какой-то мужчина, но он сказал, что работает здесь. «Эрик Чандлер», — проговорил Кролл. «Да, сэр, больше никого. Может, стоит посмотреть снаружи?» «Хорошая идея». Полисмен бочком протиснулся мимо покойника и вышел. «Я пойду делать звонки». Инспектор отправился в гостиную. Пюнт остался один. По доскам пол растекалось темно-красное пятно. Оно чем-то напомнило ему прошлую ночь. Море в лунном свете. Накануне он ощущал присутствие зла в Тоуле на отаре но не ожидал, что так скоро убедится в своей правоте. Три часа спустя старший инспектор Кролл и Атикус Пюнт сидели друг напротив друга в гостиной Кварнскип. и на душе у них было скверно, как никогда. Кролл продолжал корить себя за случившееся, и даже Пюнт склонялся к мысли, что убийце удалось выставить его дураком. Одно дело появиться на сцене спустя неделю после того, как произошло убийство, и совсем другое, в буквальном смысле, при нем присутствовать. Такого с ним прежде не случалось. События развивались стремительно. Из Баннстепла приехали две скорые и четыре полицейские машины, и начался ритуал, следующий за любым убийством. Полицейский врач констатировал, что Фрэнсис Пендлтон... Скончался от единственной колотой раны в сердце. Полицейский фотограф сделал двадцать различных снимков места преступления. Тело положили на носилки, погрузили в машину скорой помощи и увезли в Эксетер на экспертизу. Вторая машина уехала еще раньше с Мискин. Было уже установлено, что доктор Леонард Коллинз и его жена Саманта до сих пор не вернулись из Лондона. Саймон Кокс, продюсер. находился в своем доме в Мейда-Вейл. Ланс Гарднер все утро провел в отеле, а его жена Морин заняла место за стойкой администратора, так как Нэнси Митчелл не вышла на работу. Она и Элджернан Марш были единственными причастными к расследованию лицами, местонахождение которых оставалось неизвестным, и полиция теперь разыскивала их. Загадочный человек, заглядывавший в окно, словно бы испарился. То бы он ни был, он не оставил отпечатков ног или каких-то других следов, но поскольку Кролл и Пюнт оба видели его, это исключало возможность игры воображения. «Я склонен думать, что Фрэнсис Пендлтон совершил самоубийство», нарушил молчание инспектор. «Разумеется, будет проведено полное дознание, но если спросите у меня, то существует лишь одно единственное объяснение. Взгляните на улики. Кинжал, которым он воспользовался, Реквизит со съемок одного из фильмов Мелисы Джеймс лежал на столе прямо рядом с лестницей. Пэндлтон, видимо, заприметил его, когда поднимался за жилетом и обувью. Он только что сознался в убийстве жены и понимал, что для него все кончено. И, схватив кинжал, нашел самый простой выход. Возможно, что в конце концов оно и к лучшему, и придется тратить время на судебное разбирательство. А как же наш таинственный Саглядатый? Не думаю, что это он совершил убийство, мистер Пюнт, даже если вдруг и пришел именно с этой целью. Между тем, как ваша секретарша заметила фигуру в окне, и смертью Пендлтона не прошло и полутора минут. Чтобы убить, тот соглядатый должен был обойти дом и проникнуть в него через черный ход. Он оказался бы в кухне, после чего ему еще предстояло пройти через холл, взять кинжал, заколоть Пендлтона, а затем каким-то образом испариться». растворившись в воздухе. Может, потрудитесь объяснить, как он мог все это успеть? На сей счет у меня нет никаких предположений. Я согласен с вами, старший инспектор. Было бы крайне сложно, хотя я не скажу, что абсолютно невозможно, совершить преступление только что описанным вами способом. Обычно спокойный кролл кипятился. Он энергично оборонялся и Пент понимал причину. Это было его последнее дело. Кроул надеялся уйти в отставку после успешно проведенного расследования, принимая поздравления и благодарности от начальства. Инспектор не предвидел дальнейших осложнений и оказался совершенно не готов, когда они появились. «Лично мне все кажется предельно ясным», — настаивал полицейский. «Фрэнсис Пендлтон убил жену и только что был изобличен. Вы слышали его слова. «Он прям-таки хотел, чтобы все закончилось». он раздал руками. Очень даже возможно, что это он задушил жену. Я все время допускал это, и данная версия выглядит самой убедительной, особенно если учесть, что Пендлтон солгал насчет оперы. Но нельзя упускать из виду вопрос с телефоном. припоминаете что мы обсуждали данную тему вчера вечером за ужином. Ах да, телефон. Может, объясните уже, о чем речь? А то я смотрю, вас на этом телефоне явно переклинило. переклинило простите я не понимаю чем вас так беспокоит этот телефон всего одно обстоятельство старший инспектор и оно бросилось мне в глаза с самого начала вы сказали что не обнаружили отпечатков пальцев ни на самом аппарате ни на трубке верно все было стерто но зачем Фрэнсису Пендлутону было это делать если именно он воспользовался телефоном как орудием убийства он ведь не чужой в этом доме и много раз прикасался к аппарату, и ему не было нужды заметать следы. «Вы правы», — Кроу задумался. «А вы не допускаете, что он намеренно стер отпечатки, чтобы сбить нас со следа?» «Мне это кажется маловероятным». «Имеет ли это какое-то значение, мистер Пюнт?» «Фрэнсис Пендлтон сознался в убийстве. Мы оба слышали это». «Но, строго говоря, я не слышал его признания, старший инспектор. Пендлтон Сказал только, что намерен во всем признаться. Вот именно. Но что именно, он собирался нам рассказать. Не знаю. Кролл потерял, наконец, терпением. Быть может, хотел покаяться в краже конфет из деревенской лавки или в парковке за желтой линией. Но поскольку непосредственно перед этим я арестовал Пендлтона за убийство, то это первое, что приходит на ум. Он взял себя в руки. Прошу прощения, мистер Пент. Боюсь, я погорячился. Старший инспектор, проговорил Пьюнт нарочито медленно. Вам нет нужды извиняться, и прошу поверьте, у меня нет желания усложнять дело сверх необходимого. Но я не уверен, что Фрэнсис Пендлтон признал свою вину. И я могу назвать три причины, которые ставят под сомнение его суицид. Выкладывайте. Прежде всего он вышел из комнаты, чтобы надеть жилет и ботинки. Можно предположить, что замышляя покончить с собой, Пендлтон просто нашел подходящий предлог уединиться. Но вот в чем дело, он действительно надел жилет и ботинки. Они были на нем в момент смерти. Зачем ему это делать? Если человек решил умереть, то какая разница в чем? С вашего позволения, мистер Пиунт, вам, возможно, не вполне понятен образ мысли английского джентльмена. Мне довелось расследовать гибель одного землевладельца из Тонтона. пустившего себе пулю в висок. У него возникли финансовые затруднения, и самоубийца оставил записку, объясняющую, как именно он намерен поступить и почему. Но прежде чем выстрелить, погибший облачился в жилет. Умирая, бедняга хотел выглядеть как можно лучше. Кинд пожал плечами. «Ну, хорошо. Допустим. Теперь давайте обратимся к местонахождению кинжала. Он лежал на столе у подножия лестницы». Но в тот момент, когда мисс Кейн замечает Пендлтона, он стоит на несколько ступенек выше. Орудие убийства торчит у него из груди. Как вы объясните случившееся? Фрэнсис захватил кинжал по дороге в спальню и предпочел зарезаться на обратном пути, спускаясь по лестнице. Это бессмыслица. И, наконец, меня сильно смущает способ самоубийства, поспешно продолжил пюнт, не давая Кроллу снова перебить его. «Будь мистер Пендлтон японцем, я мог бы допустить, что он совершил ритуал харакири Но, как вы правильно заметили, он был английским джентльменом. Вам доводилось слышать, чтобы кто-то покончил с собой таким образом? В ванной у него имелись бритвы, он мог повеситься на галстуке, но взять кинжал и вонзить его себе в сердце? Он был в отчаянии, но не настолько, чтобы умереть без жилета и ботинок». «Ну ладно», — Крол медленно кивнул, не в силах не признать логики в словах сыщика. «Как, по-вашему, все произошло?» «Пока мы не установим личность человека, замеченного в саду, я не смогу ответить на ваш вопрос. Но прежде чем мы покинем этот дом, нам следует разрешить еще одну загадку». «Какую же, мистер Пент?» «Почему разодраны обои в спальне мисс Джеймс?» «Когда медлен Кейн увезли, Филис Чандлер поднялась наверх. Они с Эриком сидели в маленькой гостиной в окружении чемоданов. Фрэнсис Пендлтон велел им убраться к концу дня, и она сразу принялась собирать вещи. Отъезду помешала смерть хозяина. Мать и сын едва обменялись парой слов с самого утра, не разговаривали они и теперь. Также никто из них не ответил, когда раздался стук в дверь, и вошли Пюнт и Кролл. «Вы уезжаете?» спросил Аттикус, указав на чемоданы. «Да, сэр. Сказать по правде, сэр, я и минуты лишние в этом доме не останусь. Ну и ужасы здесь творятся». «Но вы ведь понимаете, что не можете просто взять и исчезнуть, миссис Чандлер», вмешался Кролл. «Нам может понадобиться задать вам еще какие-то вопросы». «Никуда я не исчезаю, старший инспектор. Я переезжаю к своей сестре в Бьют. А ваш сын?» Филлис бросила взгляд на Эрика, тот пожал плечами. «Я не знаю, куда пойду», — сказал он, — «друзей у меня нет». «Ничего у меня нет. Мне все равно». Фюнт подошел на шаг ближе. Редко доводилось ему встречать двух более несчастных людей, томящихся в тюрьме ими же самими и построенной. Однако оставались проблемы, требующие разрешения. «Если Чандлер, мне нужно кое-что обсудить с вами», и с вашим сыном. Услышав, что речь идет о нем, Эрик Чандлер виновато посмотрел на сыщика. Скажите, в тот момент, когда напали на мистера Пендлтона, вы находились в этой комнате? Да, сэр. Упаковывали вещи. Выходит, вы приняли решение уехать, прежде чем произошло сегодняшнее ужасное событие? Филес сглотнула, сообразив, что выболтало больше, чем намеревалась. «Признаться, мистер Пендлтон уже известил нас об увольнении», — сказала она. «Он собирался продать дом и не нуждался больше в наших услугах». «Как-то довольно неожиданно», — вкратчиво заметил Аттикус. «Это было его решение, сэр. Уверен, он знал, что делает», — вмешался Кролл. «Вы наверняка слышали крики мисс Кейн. В тот момент вы оба находились здесь?» Филлис Чандлер замялась. Я не хотелось говорить правду, но выбора не оставалось. Я была здесь, а Эрик в своей спальне. «Я собирал вещи», — сказал Эрик, — «и ничего не видел». «Никто из нас ничего не видел». «Вы не выглядывали в окно, не слышали, как кто-то проходил мимо?» «Почему вы без конца задаете мне эти вопросы?» — огрызнулась филис Чандлер. «Я уже говорила, что туга на ухо». Мы знали только, что в доме полиции нам было велено оставаться в своих комнатах. Что мы и делали. По какой причине мистер Пендлутон захотел вас уволить? Я уже говорил вам? Вы ввели меня в заблуждение, миссис Чандлер. Наступил черед пюнда разозлиться. Но довольно уже лжи. В этом доме произошли два убийства, и хотя мне вполне понятно ваше желание защитить сына, Вам не удастся и дальше обманывать меня. Не знаю, о чем вы толкуете, сэр. А я вам сейчас покажу. И прежде чем кто-либо успел остановить его, Пюнт решительно вышел из комнаты. Кролл последовал за ним. Эрик Чандлер и его мать переглянулись, затем поплелись следом. Аттикус отлично представлял, что ищет. По чистой случайности обои в спальне Мелисы Джеймс Напомнили ему дом в Найтсбридже, где он расследовал кражу бриллианта Людендорф, однако совпадение это тут же привлекло его внимание к идентичной улике, разрыву в обоях. Все это еще могло остаться незамеченным, но Пюнду вспомнился разговор, подслушанный самим Коксом. Она говорила, что Мунфлауэр кривой, вроде как там что-то перекосилось, и она это насквозь видела. Получалось бессмыслица. Вот если бы Филлис, допустим, заметила, что Гарднеры пошли по кривой дорожке, и она видит все их махинации насквозь, то это другое дело. Но каким образом мог быть кривым сам отель? Фиунт направлялся не в спальню, как можно было бы предположить. Вместо этого он свернул в коридор, шедший вдоль нее, все еще в отведенном для слуг крыле дома. Прямо на ходу он прикидывал расстояние и остановился перед фотографиями, на которые еще прежде обратил внимание. На них были запечатлены виды тоули маяк, пляж и отель. Под исполненными молчаливого ужаса взглядами Эрика и его матери сыщик снял с крючка картинку с мунфлауером и под ней обнаружилась дырка, просверленная в кирпичной кладке. «Именно то, что я ожидал», заключил Атикус. Кролл подошел и припал глазом к отверстию. и увидел перед собой спальню Мелиссы Джеймс. Он вспомнил узорчатые обои на той стороне стены и понял, что дыра была практически незаметной. Полицейский повернулся. Фелис готова была разрыдаться. Эрик судорожно хватал воздух, лицо у него стало совсем бледным. «Что это значит?» — строго спросил инспектор. «Если я правильно понимаю, мистер Чандлер...» Сорудил так называемый глазок, пояснил Пюнт. Кролл с отвращением посмотрел на дворецкого. Так ты у нас оказывается подглядывающий Том? Эрик не в силах был вымолвить ни слова. Кролл повернулся к Аттикусу. Ну как вы догадались? Припоминаете спор, подслушанный кинопродюсером Саймоном Коксом. Он слышал не все, что говорила миссис Чандлер, и истолковал ее слова по-своему. Речь шла вовсе не о том, что творилось в отеле. На самом деле она тогда сказала, что ей известно, чем промышляет ее сын. Кролл с негодованием посмотрел на Филис. «Вы знали об этом?» Пожилая женщина, мрачная как туча, кивнула. Узнала в тот самый вечер, когда случилось убийство мисс Джеймс. Все произошло совершенно случайно. Я собиралась выглянуть из окна и заметила, что... Фотография с Мунфлауэром висит криво. Я сняла картинку со стены и обнаружила под ней сквозное отверстие. И вот почему я тогда обушевала в кухне. Как, вы полагаете, я себя чувствовала? Я была сокрушена, узнав, что мой собственный сын занимается такими мерзостями. И вы также сказали, что убьете Мелиссу Джеймс, если она вдруг узнает правду? Нет, сэр. Филлис Чандлер пришла в ужас. Что вы? Мне бы подобное и в голову не пришло. Я лишь сказала, что если хозяйка узнает правду, это убьет ее. Разумеется, не в прямом смысле, а в переносном. Мисс Джеймс доверяла Эрику. Бедняжка и представить не могла, что он такой извращенец. И они...» Эрик пытался сказать что-то, но слова не шли у него с языка. Однако Филлис отринула жалость и продолжила. А потом... «Сегодня утром мистер Пендлтон сообщил мне, что кто-то заходил в спальню у его жены и взял одну ее вещь». «Какую именно?» — спросил Кролл. «Предмет?» «Интимного гардероба. Белье. Из ящика у кровати». «Это был не я!» — выкрикнул Эрик. «Разумеется, ты! Кто же еще?» Мать в ярости повернулась к нему. «Чего ты ради продолжаешь врать? Ты жирный, ленивый и больной на всю голову!» «Как бы я хотела, чтобы ты никогда не родился!» «Бог свидетель, твой отец сгорел бы от стыда!» «Мам!» Зрелище было ужасное. Эрик выл, слезы так и брызгали у него из глаз. Он пошатнулся, ударился спиной о стену и осел на пол. Пионт и старший инспектор поспешили на помощь, совместными усилиями подняли его и кое-как отвели обратно в гостиную. Они усадили Чандлера на диван, Кролл подал стакан воды, но пить Эрик был не в состоянии, его отчаянно трясло. Мать стояла в дверях, наблюдая за этой картиной без сочувствия во взоре, и Пюнт не мог удержаться от мысли, насколько счастливее сложилась бы жизнь их обоих, любив или своего мужа чуть меньше, а сына чуть больше. «Что теперь будет?» — спросила миссис Чанлер. «Вы его арестуете?» Очевидно, что мистер Чандлер нарушил закон, как бы с нежеланием сказал Кролл. Я имею полное право заключить его под арест. Я просто смотрел на мисс Джеймс. Сквозь всхлипывание невнятно проговорил Эрик. Она была так прекрасна. Я никогда бы не причинил ей вреда. Я ничего не брал, клянусь. Кролл посмотрел на Пюнда. тот кивнул. Но раз уж вы двое все равно увольняетесь, а ни мистер Пендлтон, ни мисс Джеймс не могут выдвинуть обвинений, наверное, лучше будет оставить вас в покое. Вы только позаботьтесь, чтобы в случае необходимости мы могли найти вас. И еще, Эрик, мне кажется, вам следует поговорить с доктором Коллинзом и найти специалиста, способного вам помочь. То, что вы делали, это очень-очень нехорошо. И я не... мне больше нечего сказать». Кролл и Пюнт направились к выходу. Миссис Чандлер посторонилась, давая им пройти. Ни один из сыщиков не обернулся. «Надеюсь, что я поступил правильно», — пробормотал инспектор, пока они спускались по лестнице. «Если Фрэнсиса Пендлтона убили, то Эрик Чандлер может оказаться главным подозреваемым, а, по сути дела, единственным. Он находился в доме, и вы слышали, что сказала его мать, он был в одной комнате, она в другой». Это означает, что Филлис и понятия не имела о его местонахождении. Если Эрик считал, что Пендлтон собирается выгнать его за кражу трусов жены или чего там еще, это вполне могло послужить мотивом. «В ваших словах есть правда», — согласился Пюнт. «Это явно ущербный человек». Жизнь Эрика, я бы сказал, не сложилась во многих смыслах. И все-таки он не производит впечатления склонного к насилию субъекта. На свой извращенный лад он боготворил Мелиссу Джеймс. Убил бы он того, за кем она была замужем. Они дошли до холла, где к ним, выйдя из гостиной, направился полицейский в форме. Он держал листок, исписанный от руки бумаги, помещенный в прозрачную папку для улик. «Простите, сэр», — произнес плесмен — «думаю, вам следует на это взглянуть. Мы нашли документ в глубине письменного стола. Он был запрятан среди кучи старых бумаг, его явно стремились убрать с глаз подальше. Констебль передал письмо Кроллу, и тот внимательно его изучил. «Что ж, это способно заставить вас иначе взглянуть на вещи», — негромко сказал он. «Возможно, я все-таки окажусь прав». Он вручил улику Пюнду. Листок был смят, это письмо выбросили, не закончив.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 «Соглашусь с вами, что эта улика по внешним признакам выглядит бесспорной», — Пюнт кивнул. «Но даже если и так, старший инспектор, нам предстоит выяснить еще одно важное обстоятельство, прежде чем дело можно будет считать закрытым». «Какое же?» Мелиса Джеймс изменяла мужу. «Это вполне очевидно». «Вот только с кем?»